В субботу, в начале четвертого, Клинк позвонил в медэкспертизу узнать, почему до сих пор не пришли результаты вскрытия. Говорил с ним тот самый медик, который приезжал осматривать место происшествия накануне. Звали его Джошуа Райт, и первое, что он сказал, «Вот жарища, а?» Клинк поморщился, пристроил поудобнее блокнот и приготовился записывать. Карелла сидел за своим столом рядом со шкафом с папками и говорил по телефону с аптекой Эмброуз. До того он звонил по телефону Бонни Андерсон, уборщице Ньюманов, найденному в записной книжке, и узнал от ее брата, что Бонни действительно с 12 июля находится в Джорджии. Теперь он проверял вторую зацепку. Окна кабинета были распахнуты настежь, Но сквозь решетки не просачивалось ни единого ветерка. В углу работал вентилятор, перемешивая раскаленный воздух. Оба детектива сидели без пиджаков с расстегнутыми воротниками, оттянутыми галстуками и закатанными рукавами. Расположившийся напротив Хелл Уиллис, которому нравилось считать себя щеголем, Пришел на дежурство в желтовато-коричневом летнем костюме и коричневом золотом в шелковом галстуке, аккуратно подвязанном под воротничок. Он разговаривал с владельцем ювелирного магазина в Стейме, который ограбили третий раз за месяц. В эту субботу дежурили шесть детективов, но троих из них на месте не было. Арти Браун поехал в центр, в здание уголовного суда чтобы получить ордер на обыск дома человека, подозреваемого в торговле краденым. Мэр-мэр и Коттон Хейс поехали на Эйнсли-авеню, чтобы еще раз допросить ночного партия отеля, где четыре дня назад в ванне одного из номеров была обнаружена молодая проститутка с перерезанным горлом. В их округе с января по июль включительно было совершено 75 убийств, что на 60% больше, чем в прошлом. Из 75 дел 40 было уже закрыто, еще 11 близились к завершению, а оставшиеся две дюжины были абсолютно безнадежны. Если так пойдет и дальше, окажется, что детективы 87-го участка в этом году раскрыли только 80% совершенных убийств. А это означает, что к декабрю 20 из 100 убийц будут по-прежнему безнаказанно разгуливать на свободе, а если число убийств еще и увеличится. Но об этом никому из 87-го участка думать не хотелось. «В данном случае определить время постмортем достаточно трудно», сказал Райт и тут же перевел медицинский термин, «предполагая, что Клинк столь же невежествен, как и большинство детективов, с которыми приходится иметь дело». «То есть время, прошедшее с момента смерти?» «Ага», — сказал Клинк. «Но давайте начнем с причины смерти». «Отравление барбитуратом», — сказал Райт. «Застой крови в сосудах мозга и кишечников, отек легких, жидкая кровь в полостях сердца. В содержимом желудка обнаружены остатки барбитуратов, которые удалось идентифицировать как сиканал». «Сиканал». — повторил Клинк, записывая. — Это быстродействующий барбитурат, который очень быстро всасывается. — Насколько быстро? — В течение нескольких минут после приема внутрь. Медицинская доза — 200 миллиграмм, а смертельная — от 5 до 10 грамм. — Не можете ли вы определить, какую дозу принял покойный? — спросил Клинк желая показать, что он тоже разбирается в медицинской терминологии. «Не представляется возможным, но никак не меньше пяти грамм. Это будет 25 капсул». «А как насчет того, когда именно он принял эти капсулы?» «Вот это-то я и имел в виду», — сказал Райт. «Когда говорил насчет времени постмортем, как я уже говорил, всеканал всасывается в течение нескольких минут». Передозировка должна была повлечь за собой быстрое наступление коматозного состояния и смерть. Он сильно пил. «А почему, вы спрашиваете?» Наши анализы на наличие алкоголя дали положительные результаты. Алкоголя было достаточно, чтобы вызвать опьянение. Поскольку количество алкоголя уменьшается в процессе разложения трупа, можно смело утверждать, что в момент смерти покойный был более пьян, Чем можно судить по проценту алкоголя, обнаруженному на момент вскрытия? «Его жена сообщила, что он был алкоголиком», — сказал Клинк. «Это соответствует тому, что мы обнаружили. И не забывайте, что алкоголь является депрессантом, и его влияние на центральную нервную систему совпадает с токсическим действием секанала и усиливает его. Так когда же он умер?» «Видите ли, принимая во внимание жару, которая стояла в помещении, вы вообще представляете себе, как определяется время постмортом? «Не очень», — признался Клинк. Он перестал писать и обратился вслух. «Одним из основных факторов является понижение температуры тела. Но в данных обстоятельствах, когда в комнате было 38 градусов, Температура тела скорее повысилась, чем понизилась, несмотря на то, что процесс ригор мортис завершился полностью. «Вы знаете, что такое ригор «Ну, да», — неуверенно ответил Клинк. «Посмертное кочинение мышц», — пояснил Райт. «Да, конечно». «Короче говоря, по-простому. У живого человека клеточная цитоплазма щелочная, а после смерти она становится кислотной». Как правило, это происходит в течение 6 часов с момента смерти. За это время мышцы – лицевые, челюстные, шейные, рук и ног и корпуса – именно в этом порядке – окоченевают. Потом кислотная среда снова заменяется щелочной. Обратный процесс происходит в промежутке от 12 до 48 часов с момента смерти. В результате чего ригор исчезает но все снова упирается в температуру в квартире. «Что вы имеете в виду?» — спросил Клинт. «От жары, как Ригор Мортис, так и обратный процесс ускоряются». «То есть вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, что Ригор нам тоже не поможет. Так же, как и процесс разложения. Мы выделили гнилостные бактерии, которые размножаются в теле вскоре после смерти а также кишечную палочку и протей обыкновенной. «Эй, вы все это записываете?» «Нет», — честно признался Клинк. «И хорошо, потому что вам это не надо. Все эти бактерии могут быть обнаружены на ранних стадиях разложения». «Но мы нашли также микрококус албус и бациллус мессентерикус, которые, как правило, появляются только через несколько дней после смерти». Другими словами, поскольку жара в помещении сильно ускорила разложение, определить время смерти на основании этого фактора также невозможно. То есть вы хотите сказать, что установить, когда он умер, невозможно? Я хочу сказать, что утверждать что-то наверняка было бы рискованным. Весьма сожалею. Это все из-за этой чертовой жары. Но дело действительно в смертельной дозе канала. ⁇ спросил Клинт. Однозначно, доза превышающая 5 грамм. Около 25 капсул. Или даже больше, подтвердил Райт. Ну, спасибо вам, сказал Клинт. Пришлите, пожалуйста, письменное заключение. ⁇ Ладно, ⁇ сказал Райт и повесил трубку. Клинт тоже повесил трубку и взглянул на свои записи. Обвел слово «Секанал». Взял блокнот и подошел к Кореле, который как раз заканчивал свой разговор. Ну что? спросил Корелла. Псиканал. Доза превышающая 5 грамм». А сколько это будет в капсулах? тотчас же спросил Корелла. 25 штук. Сходится. В смысле? Я только что говорил с мистером Ральфом Эмброузом, владельцем аптеки Эмброуз на Джексон Серкл». Спросил, сколько капсул секанала было в пузырьке, который он продал миссис Ньюман 29 июля. Он проверил по своим записям и сказал, что там была месячная норма — 30 капсул. «Наверное, она запаслась на дорогу в Калифорнию», — предположил Клинк. «Тогда почему же она оставила пузырек дома?» «Хороший вопрос. Надо будет у нее спросить». «Ага», — кивнул Карелло. «У оставалась только одна», — сказал Клинк. «Только одна. Но, предположим, она принимала по капсуле каждый вечер с 29 июля по 1 августа, когда она улетела в Калифорнию. Это будет три капсулы, верно? В июле ведь 31 день». «Верно, три капсулы», — сказал Клинк. «Плюс одна, оставшаяся в бутылочке, итого четыре». «Значит, он проглотил двадцать шесть. На одну больше, чем было нужно, чтобы его убить». Оба помолчали. «Она говорила, что он казался угнетенным, когда с ней разговаривал», — сказал Клинк. «Да, но предсмертные записки он не оставил», — возразил Карелло. «Не все же самоубийцы оставляют записки». «Не все. Что-то медик сказал насчет времени смерти». «Они ничего не могут сказать, Стив. Жара работает против нас». «Интересно, зачем этот мужик отключил кондиционер?» — спросил Карелло. «Это лето самое жаркое за последние десять лет. Человеку, который собирается покончить жизнь самоубийством, все равно холодно в комнате или жарко», — заметил Клинк. «Ладно, предположим, он зашел в ванную, нашел пилюли жены». Проглотил 26 штук, вернулся в гостиную и умер. Так? Но разве стал бы он перед этим отключать кондиционер? Ну, да, это маловероятно. Тогда кто же отключил кондиционер? Осведомился Карелла. «Медик говорил, он был пьян», — сказал Клинк. «Может, он даже не заметил, что кондиционер не работает». «Жара началась в пятницу утром, в тот день, когда его жена уехала в Калифорнию», — принялся рассуждать Карелла. «Она говорила с ним в следующий вторник. Ты хочешь сказать, что с пятницы до вторника он пьянствовал и сидел с закрытыми окнами и выключенным кондиционером?» «Да нет, может, только в тот вечер. В тот вечер, когда он решил покончить жизнь самоубийством. И перед этим отключил кондиционер, да?» «Не может быть», — сказал Карелло. «Не может быть», — повторил Клинк. «А может, он сломался или что-то в этом духе. Может, он просто не заметил. Вчера я включил его, как только техники управились со своими делами. Он прекрасно работал». «Ага», — сказал Клинк. «Такую жару кондиционер должен был работать, черт бы его побрал». Оба снова замолчали. В другом конце комнаты Уиллис принялся стучать на машинке. По улице, забывая сиреной, промчалась машина скорой помощи. «Наверное, надо опять поговорить с Энн Ньюман», — сказал Карелла и поглядел на настенные часы. «Была почти половина четвертого. Полчаса до конца их рабочего дня». «Пойдем к ней сегодня или у тебя другие планы?» «Нет», — ответил Клинк, — «никаких у меня планов нет». «Ты еще не разговаривал с Агастой?» «Нет еще. Ты же обещал». «Сегодня вечером», — сказал Клинк, — «когда вернусь домой». «Тогда, может, ты прямо сейчас поедешь домой?» «К этой Ньюман я и один могу смотаться, без проблем». «Да нет, это подождет», — сказал Клинк.